Глава вторая. Микены. Рассвет уже сирел. Силуэт города четко обрисовывался на фоне неба и дальних холмов. Город властвовал над долиной. К нему вели все тропки среди полей и деревьев. Холм, на котором выселся город, был пологим у подножия. Далее склон его круто вздымался к основанию могучих и неприступных стен. Едва заря окрасила камни, Огромные ворота под львами, стоящими на задних лапах, растворились, словно повинуясь движению невидимой длани. Внутри стен струи дыма из множества очагов вздымались прямо к небесам в неподвижном воздухе. Мальчик с козой медленно брел вдоль обочины. На тропах появились мужчины и женщины с корзинами сеснова. Возле большой дороги они остановились, прислушиваясь к стуку копыт. с безмолвным любопытством, глядя на двуконную колесницу, прогрохотавшую мимо. Заслышав стук копыт по мощенному склону возле стены, из ворот выглянули стражи. Колесничий весьма спешил. Одна из лошадей поскользнулась и чуть не упала, но возница лишь подхлестнул ее. Солнце только что встало, значит, он ехал всю ночь, что небезопасно. Вероятно, для такой спешки был повод. В Микенах спешить некуда. Времена года сменяют друг друга. Дождь увлажняет землю, поднимаются всходы, режут скот, растет молодняк. И нет причин куда-либо торопиться. Особенно по ночам, рискуя искалечить или погубить священное животное — лошадь. «Узнал!» — выкрикнул один из стражей, показывая бронзовым наконечником копья. «Это Форос, двоюродный брат царя». Они расступились и, высоко воздев оружие, приветствовали важного гостя. Белый плащ Фороса потемнел от пены, летевшей со ступавшихся лошадей. Сам он устал не меньше. Не поворачивая головы ни вправо, ни влево, он погнал утомленных животных в высокий проем ворот, под львами, вырезанными в камне, мимо круга царских могил, на вершину холма в город Микены. Рабы торопливо приняли лошадей, пока Форос неловко спускался на землю. Его шатнуло, ноги слишком устали после долгой езды, и он привалился к стене. Прошедшей ночи ему не забыть. Он не колесничий, поэтому всю дорогу опасался за благородных животных. И все-таки гнал их вперед, невзирая на все опасения, а перед этим подгонял целый день гребцов, не обращая внимания на усталость людей. Царь должен узнать. Конская поилка оказалась неподалеку. Форос в изнеможении склонился над ней. и, зачерпнув ладонями воду, бросил ее на лицо и плечи. Вода после ночи еще не согрелась, и, смыв с тела пыль, прихватила с ней и часть усталости. Вода капала с волос и бороды. Форрес утерся краем плаща, прежде чем по мощенному проходу направился вверх. В царскую резиденцию в центре города-дворца. Мышцы ног больше не сводила судорогой. Он шел мимо огородов, мастерских и домов, где только начинали пробуждаться люди. Они выглядывали из дверей, с любопытством провожали его глазами. Наконец он достиг самого дворца и по гладким каменным ступеням направился ко входу. Окованная бронзой дверь оказалась распахнутой. Овал, старейший среди домашних рабов, уже ждал, кланяясь и прижимая к груди узловатые руки. Он успел послать раба отнести весть царю. Перемет, царь Арголиды, глава Персеева дома в Микенах, с утра был не в духе. Ночью ему не спалось. Виновато было то ли вино, то ли ноющие старые раны, то ли метуш наверняка Атлантида. Ах, вы не Ругал он никого вообще и всех сразу, сползая пониже в огромном кресле и протягивая руку к корзине с фигами на столе перед ним. Атлантида. Само это слово, словно терновый шип или скорпионе жало. Вокруг На просторном Мегароне уже закипала повседневная жизнь. Мегарон — главный зал дворца с очагом посредине, над которым в потолке располагается отверстие для дыма. Раз царь проснулся, не спать никому. Кое-где раздавался приглушенный говор, хотя никто не осмеливался возвышать голос. На приподнятом круглом очаге посреди палаты раздули огонь, чтобы пожарить мясо. Сколько же лет он сам поддерживал огонь в этом очаге? Тогда ни дворец, ни Мегарон еще не были построены. Мысли это не согревала царя, и даже фиги не могли сделать ее слаще. Рядом, под навесом, две его дочери вместе с рабынями чесали руно и пряли. Царь бросил суровый взгляд, девушки приумолкли, углубившись в работу. Перемет еще был красивым мужчиной, с густыми бровями и тонким носом над широким ртом. И пусть его можно было считать пожилым, волосы оставались каштановыми, как в юности. Не было и живота. Загорелую кожу на обеих руках покрывали белые рубцы. Когда царь потянулся за очередной фигой, стало заметно, что на правой руке его не хватает двух пальцев. Трудно стать царем в Арголизе. Появившийся на дальней стороне Мегарона овал поспешил к нему, низко кланяясь. «Ну...» «Твой брат — благородный Форос, сын!» «Пусть войдет, сын облезлого козла! Я давно его жду!» И перемет улыбнулся, а раб поспешил за кормчем. Форос, ты нужен мне! Входи, садись! Сейчас подадут вино!» «Как сложилось путешествие!» Присев на край скамьи, Форос поглядел на полированную мраморную крышку стола. Дядюшка Посейдон всей мощью своей подгонял корабль во время пути. «Посейдон. Бог моря в греческой мифологии». «Не сомневаюсь, но меня интересует не твой путь по морю. Ты привез олово?» «Привез, но, вы немного. Одну только десятую часть корабельного груза». «Почему же?» — ровным голосом спросил перемет, от внезапного предчувствия потемнело в глазах. «Почему же так мало?» Не поднимавший глаз от стола Форос не обращал внимания на вино в золотом кубке. Пришли мы туда в туман, возле острова В Море всегда туманно. И мы стали ждать, чтобы ветер развеял туман, чтобы можно было под парусами добраться до устья известной нам реки. Мы вытащили корабль на берег, я оставил людей охранять его. А потом по заросшей тропе мы направились к копи. Сперва мы зашли туда, где хранится олово, но слитков не было. Мы поискали вокруг. Кое что удалось найти, но немного. Теперь Форрес поднял глаза, глядя прямо на царя. Но не об этом следует себе узнать. Кой разрушена. Все погибли. Быстрый шепот пробежал по Мегарону, разнося новость. Все умолкли. Стиснув кулаки, молчал и сам перемет. Лишь на виске его дрожала жилка. А брат мой, Ликас... Не знаю... Трудно было понять. С трупов сняли доспехи, останки пролежали много месяцев. Звери и птицы сделали своё дело. Там была битва, жестокий бой с ярниями. Все наши были без голов. Ярнии уносят черепа, сам знаешь. Значит, Ликас мёртв. Он не сдался бы в плен дикарям. В груди разгорался гнев. Успокаивая себя, перемет провёл рукой по телу. Все к одному. Брат его, пропавшая олово, гибель его людей, корабли Атлантиды. Мрачные, несчастные дни. Хотелось орать от гнева, извлечь меч, убить им зверя или человека. Пусть защищается, если сможет. В молодые дни он так и поступил бы, но с годами приходит мудрость. И гнев царя не прорвался наружу. Придушив его, он начал раздумывать о том, что следует предпринять. Боль не уходила. «Верно ли это? Неужели мой родственник Мересати погиб?» Перемет поднял взгляд на разгневанного человека. Квура, первый среди халкеев, работников по металлу. Услыхав новость, он явился, наверное, прямо от печи. Кожаный фартук на нем был прожжен искрами. На лбу и руках чернела сажа. Забытые корявые клещи были еще зажаты в правой руке. «Конечно погиб», — отвечал Форос. «Все, кто был на копьях, погибли. Микенец не станет рабом». Горячий Квура с болью воскликнул. «Горе пало на нас! кой разрушена! Люди погибли! Родичи мои убиты!» Он гневно потряс клещами. «Погиб Мересати, которому ты обещал свою дочь, когда она станет взрослой!» Слова утонули в кашле. Надышавшиеся металлом халкеи вечно кашляли, и многие из них из-за этого умирали. «Я не убивал его», — отвечал перемет. «Брат мой Ликас тоже погиб. Но я позабочусь, чтобы за них отомстили. Возвращайся к печи своей, Оквурра. Послужи нам своей силой». К повернулся и, уходя, бросил через плечо. скажи мне теперь, благородный перемед, долго ли еще гореть огню в моей печи, если копий больше нет?» «Долго ли?» «Именно этот вопрос более всего волновал и самого перемеда. Неужели он слишком многого хочет?» — думал царь. «Нет, другого пути не остается». Пока города Аргалиды ссорятся друг с другом, они будут слабыми. Лерна воюет с Эпидавром. Немея топит корабли Каринфа, а корабли Атлантиды тем временем плавают куда им угодно. Атланты богатеют. Лишь объединив свои силы, Арголида сможет бросить вызов древней мощи островного царства. Каменистые равнины Отечества плодоносят, но скудно. А за морем дразнят богатством далекие города, и люди его жаждут этих богатств. Облаченные в медь воины с бронзовыми мечами добудут все, что пожелает глаз. Но удачу им приносит бронза. Бронза — пищи и питье войны, ведь без нее воины станут ничем. Много вокруг мягкой золотистой меди, но не она нужна перемеду. Халкеи умеют смешивать медь с серым оловом в недрах своих печей. Делать благородную бронзу. Из нее Микены ковали свое оружие, чтобы покорять силы или покупать города-арголиды, связывая их воедино. Без бронзы шаткий союз распадется. Города вновь примутся воевать друг с другом. И Атлантида, морская держава, будет править, как правило, прежде. В Атлантиды есть олова, столько, сколько нужно. Их копии лагеря расположены у Истра. Истр — название Дуная в древности. У Микен тоже было олова. Немного олова, но оно было. людям Перемеда приходилось плавать за теплое море по холодному океану к далекому островку. Там добывать олова, везти его обратно. Но олова было, и Микены владели бронзой. Теперь. Бронза не стало. Копь? Копь нужно восстановить. Перемет вымолвил эти слова, еще не заметив, что к нему приблизился смуглый невысокий интеп, египтянин, в тонком одеянии из беленого льна, сменившем грубую рабочую одежду. Край накидки был расшит золотой нитью. На шее лежал богатый нагрудник, усеянный самоцветами. Мощенные благовониями черные волосы влажно блестели. Поглядев на него, перемет вспомнил. «Покидаешь нас. Очень скоро. Я закончил свою работу». «Ты хорошо потрудился. Скажи об этом своему фараону. А пока садись, поешь со мной на дорогу». Женщины торопливо принесли блюда с жаренными в масле рыбешками, пироги, пропитанные медом, соленые белые сыр из козьего молока. Интеп деликатно брал рыбку золотой вилкой, извлечённой для этого эскисета. Странный человек, слишком молодой для руководства строительством, но прекрасно знавший дело. Он был благородного рода и в известном смысле являлся не только строителем, но и послом Тутмоса Третьего. Он разбирался в астрономии, умел читать и писать. Под его надзором сооружались толстые крепостные стены, охватывавшие город. Мало этого. Он возвел огромные ворота, поставил над ними каменных львов царского дома Микен. Хорошая работа и недорого обошлась. Помог договор с фараоном. Тутмос III, поглощенный войной на юге, не желал, чтобы на севере его беспокоили пираты из Арголиды, топившие корабли Египта и сжигавшие прибрежные города. Дело свершилось по согласию обоих царей. — Ты обеспокоен? Ровным голосом спросил Энтеп, не изменяя бесстрастного выражения лица. Он выковырял из зубов рыбную косточку, бросил ее на пол. Перемет пригубил вино. Много ли знает египтянина о случившемся в копе? Фараон не должен проведать о неудаче Микен. У царей много поводов для беспокойства. У фараонов тоже. Такова участь владык. Если с точки зрения Энтеба имена правителя дрочливого городишки и могущественного повелителя всего Египта нельзя было ставить рядом, на лице его это не отразилось. Египтянин взял медовый пирог. «Меня беспокоят навозные мухи, разлетающиеся из Атлантиды», — проговорил перемет. «Мало им собственных берегов, так они приходят сюда и сеют между нас раздоры». Корабли их развозят оружие вдоль всего побережья, а вздорные княжата с охотой им платят. Они не знают, что такое верность. Микены — вот оружейная мастерская всей Арголиды. Некоторые забывают об этом. Вот и сейчас, на юге, в Осине, стоит корабль «Атлантов», целая плавучая кузница, занимающаяся своим делом в наших водах. Но он там не пробудет долго. И в Атлантиду тоже не вернется. Когда мы узнали о появлении этого корабля, мой сын Эссон повел туда наше войско. Можешь сообщить об этом фараону. Подарки мои получил. В целости погружено на корабль. Не сомневаюсь, фараон будет доволен. Перемет в этом не был уверен. Можно было на словах считать себя равным фараону. Перемет понимал, от самого себя истину незачем прятать. Египет, его города для живых и мертвых, толпы народа, несчастливое войско. Если эта сила обратится против Микен, город перестанет существовать. Но есть сила и сила. Велик Египет, но это не значит, что ничтожны Микены. В Арголиде нет города могущественнее, есть чем гордиться. «Я провожу тебя», — объявил перемет, вставая и цепляя к поясу знак царской власти. Кинжал с крестообразной рукоятью. На длинном и узком прямом серебристом клинке с золотом, серебром и чернью изображена была сцена царской охоты на львов. Гарда же, округлая чашка из литого золота на золотом стержне, еще один знак власти, крови не требовала. и Интеп шли рядом, а рабы бросились открывать кованные бронзой двери. И вовсе не случайно они именовали крытые гряды с грибами, располагавшиеся внутри дворца. Перемет помедлил, принялся критическим взглядом следить, как садовники сооружают свежую гряду. Выложив слой коровьего помета, они забрасывали его кусками коры. Оказавшись рядом с ними, перемет согнулся, Сорвал гриб и принялся окрутить его на ходу. Белая шапочка, бледная ножка, мохнатые края шляпки. Он отломил кусочек, попробовал, угостил Энтеба. Египтянин съел угощение, хотя на самом деле грибов не любил, ведь все вокруг считали их деликатесом. «Это история», — проговорил перемет, указывая на навоз и гряды. Будучи дипломатом, Энтеб сумел сдержать улыбку. Он знал, что грибы здесь в подчете. Микес называли их здесь и отливали в виде грибов рукояти мечей и кинжалов. Даже сам город назвали в их честь Микены. Трудно понять почему. Разве потому, что выпирая из земли молодые грибы так похожи на мужскую суть? Люди далекие от цивилизации всегда озабочены этой штуковиной. Царские грибы, проговорил Перемет. На этом месте их собирал Персей, он и дал имя городу. У нас долгая история, как у Египта. Есть у нас люди, что умеют читать и писать, и записывают события. Остановившись возле деревянной двери, перемет застучал в нее. Наконец, дверь со скрипом отворилась. Моргая на солнце, из нее выглянул старый раб с глиняной табличкой в руке. «По виду атлант», — подумал египтянин. «Вот тебе и мекенская культура». И он, частый гость в фиванской библиотеке, где папирусные свитки аккуратно разложены на полках многих комнат, занимавших вместе больше места, чем этот дворец, постарался изобразить интерес к покосившимся рядам поставленных друг на друга корзин с неразобранными табличками. Попробовал не замечать осколки на грязном земляном полу. Определенно, все эти таблички содержали лишь жизненно важные записи. Количество котлов, винных кувшинов, щипцов для очага, скамеечек для ног и прочих предметов повседневного обихода. Едва ли стоит беспокоить фараона упоминанием о так называемой библиотеке. Снаружи послышался крик, и оба они заторопились к выходу. Двое воинов в панцирях волокли к ним третьего, покрытого кровью и пылью, артом, открытым от крайнего изнеможения. Мы нашли его, полз сюда по дороге. — начал один из воинов. — У него есть слово. Это один из тех, что ушли с Исоном. И снова холод окатил Перемеда. Он заранее знал, что скажет раненый, и не хотел слышать этих слов. Злой день. Если бы только можно было выкинуть его из жизни. Перемед ухватил раненого за волосы и ударил о стену архива. Потом стал трясти. Наконец тот задышал, как оказавшаяся на суше рыба. Говори. Перемет ухватил раненого за волосы и ударил о стену архива. Потом стал трясти. Наконец, тот задышал, как оказавшаяся на суше рыба. «Говори, что с кораблем?» Тот не мог выговорить ни слова. Подбежал раб с кувшином вина. Вырвав сосуд прямо из его рук, перемет выплеснул содержимое в лицо измученного человека. «Говори», — приказал он. «Мы напали на корабль». «Люди Асины, там...» Он слезнул струйку вина, стекавшую по лицу. «Что, Асина? Они же помогали вам. Они ведь из Арголиды. Говори об Атлантах». «Мы бились...» Воин выдавливал слово за словом. «Мы бились со всеми. Асина пошла на нас вместе с Атлантами. Их было слишком много. А мой сын... «Эсон, ваш предводитель, что с ним?» «Он был ранен. Я видел, как он упал. Умер или попал в плен. Ты вернулся, чтобы сообщить мне об этом?» На этот раз царь не мог сдержать нахлынувший гнев. Одним движением он извлек кинжал и погрузил его в грудь воина.